Глава 13. По вечерам после обеда в гостиничной столовой Майкл и Ева Хегенер гуляли, а рядом с ними вышагивал Сенбернар. Хотя снега по-прежнему не было, кое-кто из гостей, заказавших номера заранее, уже приехал, и теперь они с надеждой посматривали на небо. Майкл старался ни с кем не сближаться если туристы и догадывались об отношениях между хозяйкой отеля и горнолыжным инструктором, то они держали свои мысли при себе. К концу дня небо заволокло, луна скрылась за облаками, и Майкл прихватил с собой карманный фонарик, чтобы освещать путь. За обедом Ева молчала, и Майкл подумал, не дошел ли до нее слух о том, что днем он сидел в баре Сеннабелл Фенстек, в замужестве миссис Харрис. В конце концов, не поднимая головы и не отрывая взгляда от пятна света у себя под ногами, Ева сказала, С завтрашнего дня положение меняется. Приезжает мой муж». «А», -а — произнес Майкл. Он не знал, какой реакции ждала от него Ева. «Мы не сможем сразу перебраться в дом, но практически он готов», — сказала она. «Я уверена, мужу там все понравится. Перестройка его идея». Он сказал, что это его последний дом, поэтому он должен быть идеальным. Она говорила будничным тоном, словно обставлять квартиру, где больной встретит смерть, казалось ей самым что ни на есть рядовым делом. Она не приглашала Майкла в дом, а он не горел желанием его увидеть. Он уже познакомился со вкусами Евы по ее манере одеваться и не сомневался, что убранство дома удовлетворит самым строгим требованиям мистера Хеггенера. Он не видел фотографии ее мужа? и ничего не знал о нем, кроме того, что она сообщила Майклу в первый день. Сторз не представлял себе ни его внешнего облика, ни манеры держаться. «Вероятно, мистер Хегенер — сагбенный, вечно кашляющий, почти неподвижный старик с воспаленными глазами», — думал Майкл. Наверное, смущенно произнес он, «мне пора подыскать себе другое жилье». «Я об этом подумала», — сказала Ева. «Я тебе кое-что покажу». Они подошли к большим воротам с каменными столбами и двумя массивными распахнутыми железными створками. От въезда в усадьбу к дому вела гравийная дорога. «Войдем внутрь», — предложила она. Сразу за воротами чуть сбоку стоял небольшой кирпичный коттедж. Ева вытащила ключ, отперла дверь, зажгла свет. «Заходи, заходи», — сказала она. Стоя у двери, он ощутил слабое дуновение теплого воздуха от включенного калорифера. Это домик привратника. Он сохранился с той поры, когда здесь еще были привратники. В просторной гостиной стояли старинные масляные лампы с подведенным к ним электричеством, обитая потертым бежевым шелком викторианская софа с гнутыми ножками, широкий письменный стол, телефон и телевизор. Над камином висела голова оленя с ветвистыми рогами. Одна дверь вела на кухню, другая в спальню. «Как тебе здесь нравится?» — спросила она. Превратник был везучий и малый. Ты бы хотел тут жить? Наверное, тебе следует прежде посоветоваться с мужем. Я не обсуждаю с ним хозяйственные дела, сказала Ева. Я уже отнесен к разряду хозяйственных дел, подумал Майкл. До главного дома 400 ярдов, продолжала она. Между ними коттеджем лес, поэтому ты можешь принимать любых гостей и шуметь сколько угодно, нас этим не потревожишь. Ты даже можешь нам помогать. Разгребать снег, приносить дрова для камина, возить на машине моего мужа, когда он устанет ездить сам, а я буду занята. Мы держим экономку, но ей 70 лет, и у нее едва хватает сил готовить нам еду. Разумеется, мы не станем брать с тебя плату за жилье. Я всегда могу продать Porsche, заметил Майкл. И жить ни о чем не заботясь в гостинице. Тогда мне не придется таскать дрова. Он чувствовал, что она говорит с ним так, будто нанимает слугу. «Когда я переберусь в дом», — сухо сказала Ева, — «я не смогу приходить к тебе в номер. Надеюсь, ты это понимаешь? Или это для тебя уже мало значит?» Он обнял ее и поцеловал. «Позже я покажу тебе, как мало это для меня значит». Улыбаясь, она отступила на шаг, расстегнула шубу и крепко прижалась к Майклу. «Я хочу увидеть это немедленно», — сказала она. «Давай обживем этот маленький уютный домик прямо сейчас». После того, как Ева аккуратно по-домашнему застелила постель, чтобы скрыть следы их присутствия, они потушили свет в коттедже и заперли его. На улице шел снег. Он падал мокрыми и холодными хлопьями им на лица. Казалось, Господь благословлял их. Ева, засунув руку Майклу в карман и сжав его кисть, сказала, «Наконец-то! Теперь весь город будет ликовать, в субботу хлынет поток машин с туристами, и у местных жителей появится возможность выкупить свою заложенную недвижимость». «Мы точно индийские крестьяне, ждущие сезона дождей. Сколько бы снежных машин мы ни поставили, без нашего горного сезона дождей всем нам грозит голод, а в первую очередь банкам». В древности мы приносили бы жертвы в дни зимнего солнцестояния. Идя рядом с ней собакой, ловившей языком снежинки, Майкл не думал о закладных и солнцестоянии. «Что ты скажешь своему мужу?» «Мужу?» — повторила она. «Ничего. Гарантирую, ты ему понравишься. Ты в его вкусе». Позже, лежа в одиночестве у себя в номере, Майкл задумался а так ли уж он хочет понравиться ее мужу. Ему приснился страшный сон. С трудом сохраняя равновесие, Майкл мчался на лыжах по крутому ледяному склону. Время от времени он налетал на каменистые проплешины, и из-под стальных кантов вырывались искры. Он несся все быстрее и быстрее, а внизу чернела глубокая пропасть. Ветер свистел в ушах, пропасть приближалась, а скорость нарастала и нарастала. Он попытался остановиться, но понял, что затормозить на таком льду невозможно. Закричал, но ветер относил звук. Он чувствовал, что вот-вот разобьется, но ничего не мог предпринять. Зазвонил телефон, и он проснулся весь в холодном поту. Сторс потянулся дрожащей рукой к трубке. Это был Дэвид Калли. Его голос звучал радостно. «Майкл, настоящий снегопад!» За ночь навалит не меньше фута. В девять я включаю подъемник. Не хочешь вместе со мной открыть сезон? Отлично, сказал Майкл, стараясь придать голосу твердость. Приду. Кстати, который час? Без четверти одиннадцать. Я что, разбудил тебя? Нет, ответил Майкл. Я занимался изучением сезона дождей. Что? Недоуменно спросил Калли. Индийские ливни, пояснил Майкл. Неважно. Жду тебя в 9. Кали положил трубку. Еще один муж, которому я нравлюсь, подумал Майкл, мысленно благодаря Кали за то, что он разбудил его. Он взглянул на часы, желая проверить, не ошибся ли Дэвид. Без 20.11. Майкл встал с кровати, подошел к окну. Тяжелые хлопья снега искрились в свете фонарей. Ночь стояла безветренная. Он увидел Еву Хегенер в высоких снегоступах, поднимавшихся до низа пушистой меховой шубы. Синбернар радостно резвился на свежем снежке, перекатываясь через спину. «После того, что было в коттедже, откуда только она берет силы, — неприязненно подумал Майкл. Он раздвинул шторы, чтобы видеть снег, и лег, собираясь спать, но его снова побеспокоил телефон. Сьюзен Хартли звонила из Нью-Йорка. «Привет», — сказала она. «У нас тут настоящая Сибирь. А у вас?» К утру навалит фут. «Когда пустят подъемник?» «Завтра в девять утра». «О, прелесть! Я возьму неделю перед праздником благодарения, и того получится дней 10. Антуан теперь у меня. Для него место найдется?» «Как его дела?» «Он на грани самоубийства». «Замолчи, не порти настроение». Он говорит, лыжи могут удержать его от последнего шага. «Гостиница ничего?» «Прелесть», — сказал он, передразнивая Сьюзан. «Забронируй мне комнату рядом с твоей», — игриво попросила она. «Это Вермонт», — строго сказал Майкл. «Здесь на подобные вещи смотрят коса. И перестань дразнить Антуана. Скажи ему, я прослежу, чтобы ты получила номер на чердаке за три этажа от меня и в другом крыле здания». «Да здравствуют лыжи», — весело сказала она. «Мы приедем в пятницу к ночи». Встречай нас. Он опустил трубку, посмотрел на телефон. Майкл не мог понять, обрадовался ли он скорому приезду друзей или нет. Что ж, во всяком случае, Сьюзен его позабавит. День благодарения. Он и забыл о нем. Было ли ему за что благодарить жизнь? Он все взвесит, ответит себе на этот вопрос и тогда решит, как ему относиться к приближающемуся празднику. Он лег в постель, натянул одеяло и, убаюканный снегопадом, быстро заснул и проспал до утра без сновидений. Ровно в девять Кали ждал его у места посадки. Слух о том, что подъемник пущен, еще не распространился, поэтому было безлюдно. Вверху сверкали в лучах солнца склоны, по которым еще никто в этом году не спускался. Мужественное обветренное лицо Кали, смотревшего на горы, светилось почти чувственной радостью. Но в ответ на приветствие Майкла он лишь сказал, вовремя снег выпал. Пока они надевали лыжи из будки, появился седой негр лет 50 с почти бронзовым лицом. Он был в поношенной стеганой парке с и остроконечной с наушниками шапочки лесоруба. Он довольно попыхивал старой потрескавшейся трубкой. «У тебя все готово, Харолд? – спросил Калли. «Все готово к приезду безумных орд», – ответил человек. «Покатайся напоследок в свое удовольствие, Дэвид. Когда теперь отдохнуть удастся?» Хэролд сказал Калли. «Это Майкл Сторс, мой новый инструктор. Майкл, познакомься с Хэролдом Джонсом». Майкл протянул руку Джонсу. Ему показалось, что его кисть сжали тиски. Джонс внимательно посмотрел на Майкла. «Где-то я вас видел, молодой человек». Он говорил с тем же акцентом, что и Калли. Возможно, когда-то я провел тут зиму. Джонс кивнул. Так я и думал. Вы еще выкидывали всякие штуки вроде сальта над шестифутовым штабелем дров. Сколько переломов у вас было с тех пор, мистер Сторз? Ни одного, сказал Майкл. Речь идет о лыжах, подумал он. Ребра, сломанные в драке, не в счет. Господь хранит пьяных и безумных, заметил Джонс. Он придержал кресло, раскачивающееся на канате. Они сели и начали подниматься. «Кто этот старик?» – спросил Майкл. «Наш главный механик. Чинит все, что угодно, от заколки до разбитого черепа». Он говорит, как местный житель. Джонс тут родился. В городской библиотеке висит портрет его прадеда, которого переправили сюда с юга по подпольной железной дороге. Система переброски беглых рабов-негров из южных штатов в Северное в XIX веке. Беглецу здесь понравилось, и он остался, перебиваясь случайными заработками, а заезжий художник нарисовал его. До 20-х годов местные жители занимались только сельским хозяйством. Тогда в Гринхоллоу не слыхали о туристах из Нью-Йорка и Бостона, а по воскресеньям никто не пил. В годы Великой депрессии городу грозила гибель, но семья Джонса осталась, а потом начался горнолыжный бум, и оказалось, что он скупил за бесценок тысячи акров земли. Ловкий парень, а? Он мог бы сидеть сложа руки, но его не оторвать от техники. Дочка Джонса работает в Альпине официанткой. Смышленая девчушка. В пятнадцать лет окончила школу, но поступать в колледж отказалась. Отец говорит, ну и ладно. Он тут насмотрелся на студентов. За большинство из них не поставят и сломанные лыжные палки. Они медленно поднимались вдоль просеки, вырубленной для канатной дороги. Ветви сосен сгибались под тяжестью снежных шапок, залитых холодным солнечным светом. Олень удивленно, но без страха посмотрел на них из-под раскидистого дерева, стоя на голом клочке земли, прикрытом ветками. Тишину нарушало лишь негромкое пение троса. Мужчины сидели молча. Оба чувствовали, что любые слова погубят очарование первого утра сезона. Местами виднелись следы зайца и, как показалось, Майклу лисица. Сейчас его отделяли от Нью-Йорка века и континенты. Добравшись до вершины, они скатились чуть вниз в сторону от канатной дороги, и Калли махнул рукой человеку, дежурившему в сарае, где находилось большое колесо, вокруг которого оборачивались кресла. Ничего не говоря, Калли пересек лысую горную вершину, Майкл последовал за ним. Ему никогда не доводилось кататься по ту сторону горы. В старые времена не было ни этого подъемника, ни новых трасс, проложенных через лес. Наконец Калли остановился, и они посмотрели вниз. Такого сложного спуска Майкл не встречал ни в Америке, ни в Европе. Он начинался почти отвесным участком длиной ярдов в сто. Затем трасса круто сворачивала влево и исчезала в лесу. «Все ясно», — сказал Майкл. «Начинаем с самого легкого, а там, глядишь, дорастем и до чего-нибудь посложнее». Калли усмехнулся. «Эта трасса называется Черный рыцарь. Здесь спускаются начинающие». На парашютах отозвался Майкл. «Помнишь, что старик говорил о пьяных и безумных?» «Догоняй, сукин сын», — сказал Майкл и бросился вниз, оставляя за собой снежный шлейф. При спуске он старался не сдерживать дыхание. Сначала Майкл решил пройти сразу всю трассу, но ему не улыбалось в первый же день врезаться в дерево. Разворачиваясь, чтобы погасить скорость, он заметил Кали, который на параллельных лыжах пронесся мимо. «Хватит выпендриваться!» – крикнул Майкл. В ответ Калли задорно помахал палкой. Майкл с облегчением увидел, что Калли, сделав четыре поворота, остановился у кромки леса. «Недурно для старого пижона», – заметил Майкл, поравнявшись с Дэвидом. Почему-то на горе Майклу было гораздо легче общаться с Калли, чем внизу. «Дальше дело техники. Я с тобой, мой друг. Сейчас трасса сузится и пойдет круче» а в двухстах ярдах отсюда, там, где кончаются деревья, сразу за поворотом лежит валун, который не виден до последнего момента. «Это уже интересно», — сказал Майкл. Але, але, «Пошел, пошел!» С этого момента Кали стал безрассуден. Приветлив, улыбчив, но безрассуден. Казалось невероятным, что большую часть времени он проводит за письменным столом. Массивный, грузный, лысеющий, с отвисшим брюшком, Он мчался без остановок, не оглядываясь назад. Он пролетел по воздуху 20 ярдов и приземлился легко, словно птица, сделанная из стальных пружин, которые после 10 тысяч полетов при самом тщательном рентгенографическом исследовании не проявят ни малейших признаков усталости металла. Обливаясь потом в своей парке, Майкл неотступно следовал за незнающим усталости кали. Каждая его мышца стонала от боли. Он дважды падал. Ему хотелось сдаться, лечь на холодный снег но он тут же вскакивал и бросался догонять маячившую впереди широкую спину. До полудня они успели съехать по всем трассам двух ближайших гор, восстанавливая дыхание лишь в блаженные минуты отдыха, когда они сидели в креслах подъемника. Наконец Калли остановился. Отстав ярдов на 200, Майкл увидел, что Дэвид затормозил у автостоянки возле кафе и нагнулся, чтобы снять лыжи. Майкл в последний раз набрал скорость и эффектно погасил ее обдавкали снежной пылью. Дэвид поднял голову. Пижон, улыбаясь, сказал он. Доволен утром? Еще бы выдохнул Майкл, опираясь на лыжные палки. Спасибо. Пустяки, сказал Кали. Что-то я не видел твоих сальто. Без девочек какой смысл? Одна уже есть. Кали показал на склон. Майкл с трудом повернулся не в силах снять лыжи и задрал голову. Вверху стройная красная фигурка быстро и точно выписывала крутые повороты в веере снежных брызг. «Трюки будут позднее», — сказал Майкл. Кали засмеялся. «Спать надо по ночам», — он хлопнул Майкла по плечу. «Не сомневаюсь, ты еще покажешь. Думал, удастся поставить тебя на место, но куда там?» Майкл видел, что Кали на свой простой лад испытывает его, и чувствовал, что не ударил в грязь лицом. Он радовался, хотя и понимал, что это глупо. Зная, что ни в чем не виноват перед Кали. он до сих пор испытывал неловкость в его присутствии. Он заметил, что Кали грубовато и неуклюже старается продемонстрировать свою симпатию и предлагает дружбу. Майкл вытер пот с лица и стал наблюдать за девушкой в красном. Когда она приблизилась, он узнал Риту, служанку из Альпины, дочь Хэролда Джонса. Честное слово вырвалось у Майкла. Девчонка умеет кататься. Еще бы ей не уметь, отозвался Калли. Она стоит на лыжах с трех лет. Привет, Рита, — поздоровался он, когда девушка ловко без пижонства остановилась возле них. Ничего утро? Потрясающе, — сияя, ответила она. Казалось, ей не шестнадцать, а десять лет. Вас это, наверное, огорчает? Почему? — удивился Майкл. «Завтра тут будут толпы народу. Сегодня вся гора моя, но ну, не считая вас двоих». «Я видела ваши следы везде», — сказала она, отстегивая лыжи. «Знаете, мистер Сторс, вы оставили недурные следы». «Это Дейв, сказал Майкл. «Мои выглядят так, словно на горе побывала пьяная стреноженная кобыла». Она засмеялась. «Почерк Дейва я узнаю сразу. Он тут выписывал вензеля еще до моего рождения». «Слушайте», — произнес Майкл, у которого уже появились силы нагнуться и отстегнуть лыжи. «Я умираю от жажды. Зайдем в кафе, угощу вас чем-нибудь холодненьким». «Мне пить не хочется», — сказал Кали. «И вообще мне пора в контору. Я и так уже загулял». «Майкл, если сможешь, зайди попозже. Подпишешь контракт. Это на 3-4 часа сделает тебя богачом, если только ты не выкинешь ничего экстравагантного. Например, не купишь сэндвич. «Зайду», — обещал Майкл. А как ты, Рита? Есть у тебя время? Пятнадцать минут. Мне надо успеть к Ленчу в гостиницу. Я тебя отвезу, сказал Майкл. Так ты выиграешь время. Он закинул ее лыжи на плечо вместе со своими и направился к кафе. А Калли пошел к своему потрепанному универсалу. Не стоит вам носить мои лыжи, тихо сказала Рита идя рядом с Майклом. Почему? Не все в городе такие, как вы, смущенно пояснила Рита. Если кто-нибудь сообщит миссис Хэггенер, что вы таскаете мои лыжи, ей это покажется неприличным. «Какая ерунда, Рита», — резко сказал он, и шутливо добавил, «я всегда соблюдаю приличия». «Вы только правильно меня поймите», — быстро промолвила Рита. «К мистеру Калли это не относится, ни в коем случае». «Я знаю тем же веселым тоном», — сказал Майкл. «Он хоть и грубый человек, но очень порядочный». Он прислонил две пары лыж к стене и воткнул палки в снег. «С утра мечтаю о холодном пиве», — произнес Майкл. Чтобы не отстать от старины Дэйва, пришлось основательно попотеть. «Удивительный он человек, правда?» Рита восхищенно покачала головой. Она каталась без шапочки, и ее коротко остриженные черные волосы вибрировали при каждом движении, искря оставшимися на них маленькими снежинками. Ее кожа более темная, чем у отца, свидетельствовала об отменном здоровье. «Такой старый и толстый, а как катается», — заметила она. Дейв не намного старше меня, сказал Майкл, поднимаясь по ступенькам. Ой, простите, Рита смутилась и прикрыла рот ладошкой. Я не хотела вас обидеть. И потом вы же не толстый, она засмеялась. Я растолстею, сказал он, если ты будешь накладывать мне такие порции. Если вы собираетесь кататься с Дэйвом Калли, вам потребуется силы. Он взял в автомате пиво для себя и кока-колу для Риты. Майкл скинул парку, и они сели за угловатый столик. Увидев, что рубашка на нем промокла, он застеснялся, но Рита ничего не сказала. Майкл едва удерживался от соблазна спросить о мистере Хэггенере. Он не хотел, чтобы Рита нечаянно сказала о нем что-то лишнее, а потом сожалела об этом. «Ты катаешься просто здорово!» – похвалил Майкл девушку. Рита пожала плечами. «Я здесь выросла. Тут все умеют съезжать с горы». «Я знаю. Видел утром твоего отца». Когда папа выходил на рассвете из дома, он насвистывал от счастья. Наконец-то его подъемник пущен. «Он меня вспомнил. Он сказал, что Господь бережет пьяных и безумных». В этом весь отец засмеялась она. «Он человек прямой». Рита расстегнула молнию комбинезона и спустила его до пояса. Майкл не увидел следов пота на ее хлопчатобумажной мужской рубашке. Он обратил внимание на плоскую, худенькую, угловатую фигурку Риты. Майкл свободно с запасом мог бы охватить пальцами тонкие запястья девушки. «Рита», — спросил он, — «у тебя никогда не было травм? Лыжных я имею в виду». Она удивилась. «Почему вы спрашиваете?» «Ты такая худенькая, и косточки у тебя. Хрупкие, вы хотите сказать?» Она печально посмотрела на него. «Мама уверяет меня, что я поправлюсь. Я сильнее, чем кажусь. Мне пришлось стать сильной. Всю жизнь дралась с братом». «Ты участвовала в соревнованиях?» На лице Риты появилась та снисходительная улыбка, которую вызывает у взрослого наивный вопрос, заданный ребенком. Она как-то сразу повзрослела. «Вы когда-нибудь видели черного спортсмена-горнолыжника?» «Кажется, нет», — ответил Майкл, поняв смысл ее вопроса. Но ведь до Джеки Робинсона в Национальной лиге тоже не было черных бейсболистов. «Я говорила об этом с папой», — серьезно заявила Рита. «Обожди лет 50, сказал он. «Через 50 лет мне исполнится 66. «Много шестидесяти шестилетних горнолыжниц участвовало в последней Олимпиаде». «А я еще не самая быстрая в семье. Видели бы вы моего брата?» «Сколько ему лет?» «Восемнадцать». «Чем он занимается?» Помогает отцу. Мы могли бы покататься втроем, предложил Майкл. По четвергам он свободен. Приглашение заметно обрадовало ее. Она казалась то ребенком, то взрослой, то снова ребенком. А ты? Я свободна по утрам. Работаю с Ленчи до десяти вечера. Тогда мы можем договориться на следующий четверг? Кататься с Дэйвом Калли чаще, чем раз в месяц, мне не по силам. А один я тоже не люблю. Чудесно, если только вы не будете заняты с мадам. О, ты уже знаешь, что я прикреплен к ней? Новости летят быстро. Город маленький. Как она катается? Отлично. В тоне девушки снова появилась снисходительность, на этот раз не имеющая отношения к цвету ее кожи. Для своего возраста. Майкл улыбнулся. А знаешь, я ее старше. Рита по-детски засмеялась. Опять я. «Извините». «Все в порядке», — сказал Майкл и подумал, что ему следует привыкнуть к тому, что сверстники Риты считают всех, кому за 30 дряхлыми стариками, стоящими на краю могилы. Они кончили пить и подошли к Порше. Рита больше не возражала против того, чтобы он нес обе пары лыж. Майкл укрепил лыжи на стойках, сунул палки назад, и Рита с комфортом устроилась на переднем сиденье. «Мистер Сторс, можно вас о чем-то попросить?» Конечно. Тогда поедем медленно. Я хочу, чтобы все увидели меня в этой машине. Майкл не спеша поехал по главной улице городка. Рита небрежно помахала двум знакомым, не переставая возбужденно болтать. «Лыжи вовсе не главное ее увлечение», — сказала девушка. «Больше всего на свете она хочет стать певицей. Она поет в церковном хоре, даже солирует, но это совсем не то». «О чем я мечтаю на самом деле?» — призналась Рита так это выходить на сцену в экстравагантном костюме, в перьях, блестках и высоких сапогах. Мой любимый цвет красный. Наверное, из-за Deep Purple. Название, популярной в 70-е годы рок-группы, переводится как ярко пурпурная Толпа орет в 20 тысяч глоток «Ри-та, ри-та», а я беру в руки микрофон и выдаю одну песню за другой. Все сходят с ума, ломают кресла и колесят по свету за мной и моей группой. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Париж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 Вместо этого он сказал, «У меня есть один друг, француз, прекрасный музыкант. Он играет на пианино и поет в барах. На днях он приезжает сюда, я попрошу его послушать тебя. Он сможет дать немало ценных советов». «Вы шутите?» — от радости она лишилась дара речи. «Нет, честное слово». «Мистер Сторс, вы самый добрый человек, какого я встречала». «Надеюсь», — сказал он, смущенный силой ее чувств. Ты еще встретишь немало добрых людей, гораздо добрее меня. Последние несколько сотен ярдов до отеля она ехала, откинув голову на обтянутый кожей подголовник и закрыв глаза. Лицо ее светилось мечтательной улыбкой. Когда он снимал ее лыжи со стоек, она сказала, вам надо убрать свои тоже. Здесь крадут лыжи. Гринхоллоу сейчас настоящий рай, но вместе со снегом тут появляются разные мерзкие типы. Рита заспешила навстречу трудовому дню, а Майкл послушно снял лыжи со стояк и отнес их вместе с палками в гостиницу в специально отведенную для этого комнату. Потом он подошел к парте и поинтересовался, не просила ли миссис Хэггенер что-нибудь ему передать. Оказалось, просила. Миссис Хэггенер хочет пойти кататься сегодня в 2.30.